Глава восьмая. Мало по малому отношение гимназиста к Маше изменилось, и у бедному костюму присмотрелись и перестали обращать на него внимание. Те, которые первое время принимали с ней покровительственный тон, увидели, что она вовсе не нуждается в их милости, что она скорее умнее, чем глупее их, что она всегда может постоять за себя, и стали обращаться с ней как с ровной, тонкой блондинкой и девочкой. Объявившие при ее поступлении, что выйдет из гимназии, продолжали сторониться ее, но, боясь насмешать других, не смели выказывать ей явного пренебрежения. Все же вообще считали ее вполне своей, охотно болтали с ней о своих делах и не стыдились называть ее подругой. Всего больше сошлась Маша с Наденькой Коптевой и Жеребцовой. Наденька, единственная дочь богатых родителей, окружавших ее всевозможными заботами и попеченьями, не имела до тех пор никакого понятия о жизни людей бедных, вынужденных тяжелым трудом зарабатывать насущный хлеб. Судьба Маши поразила и тронула ее. Она мысленно сравнивала свое беззаботное детство среди любящей семьи, среди всевозможных удобств и даже роскоши, жизнью этой бедной девочки, вынужденной с ранних лет работать, вынужденной переносить лишения и оскорбления, чтобы иметь возможность добиться того образования, которым она, гаденькая, так мало дорожила. Она смотрела на Машу со страданием и в то же время с уважением. Она боялась оскорбить ее, предложил ей свою помощь в чем-нибудь существенным и в то же время а выказывала ей свое сочувствие в разных мелочах. Маша, со своей стороны, искренне полюбила всегда веселую, со всеми неизменно добрую Надю. Как по характерам, так и по наружности составляли совершенную противоположность друг другу. Полненькое. Краснощекая девочка с живыми, карими, глазками и пунцовыми губками, всегда открытыми для смеха и болтовни, девочка, увлекающая всем добрым, хорошим и быстро забывающая свои увлечения, готовая в одну минуту самым жестоким образом оскорбить человека, а в другую – осыпать его самыми горячими изъяснениями любви, немного капризная и требовательная, как все избалованные дети но в то же время чувствительная и великодушная, учившаяся отлично благодаря своим блестящим способностям и приватным урокам, но никогда не относившаяся к учению особенно серьезно. Вот какова была Надя. Рядом с ней еще резче бросались в глаза особенности Маши. Ее худоба, бледный цвет лица. Неполитан серьезный, думчивый взгляд ее больших серых глаз, выражение твердой воли на ее тонких, редко улыбавшихся губах. Странная дружба. С усмешкой замечали классные дамы, видя, как эти две во всем несходные девочки, крепко обнявшись, прохаживаются по коридорам гимназии, как нежно целуются при встрече и прощании. Жеребцовой у Маши были другого рода отношения. Они никогда не целовались и очень редко разговаривали друг с другом. Но когда в голове Маши появлялся какой-нибудь из мучивших ее вопросов, она никому не сообщала его, кроме Жеребцовой. Та всегда с участием выслушивала ее. Иногда оказывалось, что она уже успела разрешить для себя те сомнения, какие мучили ее подругу, и она охотно делилась с ней своими знаниями. Иногда она говорила ей, об этом надо подумать. Я спрошу дома, подожди, это мы узнаем. Отец Жеребцовый занимался литературным трудом. Старшие братья были студентами университета. В такой семье ей не трудно было удовлетворять свою любознательность, добывать сведения обо всех интересовавших ее предметах. В ее сумке... Рядом с учебными вещами всегда лежала какая-нибудь книга, которую которой она зачитывалась промежутками между классами, и она охотно предлагала эту книгу Маше. А по субботам она часто говорила ей, «Приходи ко мне сегодня вечером, почитаем, потолкуем вместе». Маша никогда не отказывалась от этих приглашений и от этих книг. Она отдыхала от всех своих неприятностей, сидя в уютной комнате своей подруги, и рассуждая, горячо споря, не о вещах, не имевших никакого отношения к окружавшей ее жизни. Часто не замечая времени, просиживала целые ночи напролет за интересным чтением. Это были единственные удовольствия, но из-за эти удовольствия ей после вечера, проведенного с Жеребцовой, еще мучительнее действовало на нее все, что ей приходилось видеть и испытывать как у Негоревых, так и дома. После нескольких бессонных ночей, проведенных за чтением, Она не в состоянии была дома засиживаться за приготовлением уроков. Несмотря на все ее усилия бороться со сном, глаза ее слипались, голова падала на стол, и она крепко засыпала над открытой тетрадью и просыпалась только утром, от ворчания Ирины Матвеевны, бронившей ее за сидение по ночам. Она в испуге вскакивала с места и хваталась за книги, чтобы прочесть заданные уроки. Но в мастерской начиналась обычная утренняя возня, шум, брань, нюты на девочек. Ей невозможно было сосредоточить свое внимание, она едва понимала, что читает. Время летело, ей приходилось отправляться в гимназию с грустной мыслью, что уроки не приготовлены. Учителя удивлялись, отчего девочка, которая иногда так превосходно отвечала на все их вопросы, в другой раз не могла исполнить самой простой работы. Они не имели понятия о Машиной жизни и потому приписывали ее неудовлетворительные ответы и ленности. Они делали ей выговоры, читали наставления, и Маша должна была покорно выслушивать их упреки, не смея сказать ни слова в свое оправдание. Особенно трудно стала Маше с переходом в третий класс гимназии. Там занятия были серьезнее, чем в пятом и от воспитанниц требовалось больше домашней работы, а времени в распоряжении Маши было все так же мало. Кроме того, она стала замечать, что и здоровье изменяет ей. Часто чувствовала насильную головную боль, иногда на нее находил какой-то столбняк, так что она переставала понимать самые обыкновенные вещи. Отметки, которые она получала в гимназии, становились с каждым месяцем все хуже и хуже. Перед началом подготовке к переходному экзамену классная дама заметила ей смотрите федотова если вы не поправитесь на экзамене вам придется остаться в этом классе остаться да разве же это мыслимо мать и без того беспрестанно повторяла что до окончания курса осталось слишком долго егоревы поговаривали что Настеньке нужно бы взять настоящую гувернантку, если она не перейдет во второй класс. Они, пожалуй, и совсем откажутся за нее платить, и опять ей не останется другого выхода, кроме поступления в модный магазин. Нет, нет, это невозможно. Нужно трудиться, нужно напрягать все свои силы, пусть голова трещит, точно готова развалиться на части. Надо... Пересилить боль, победить усталость, отогнать сон, надо учиться, надо учиться во что бы то ни стало. И Маша училась, училась чуть не до отупения. Даже Ирина Матвеевна перестала считать ее занятия пустяками и с беспокойством, поглядывая на ее осунувшее мертвенно бледное лицо, говорила ей уже ласково Ты бы отдохнула, машута, ведь это заболеть можно. — Что с тобой, Федотова, ты больна? — спрашивали гимназистки, встречаясь с ней на экзаменах. — Нет, я не спала сегодня ночью. Все училась, — беззвучным голосом отвечала Маша. — Я также всю ночь просидела над книгами, — говорила слегка побледневшись Жеребцова. — Зато уж, кажется, хорошо знаю, не собьюсь. — Вот охота не спать из за экзаменом! — удивлялась, как всегда, свежая и розовенькая Коптева. — А я так... По правде сказать, я книгу-то мало заглядывала, мне гувернантка все рассказала, объяснила. Я, кажется, знаю, а если не знаю, так не беда. Экзамены кончились. Жеребцова перешла в следующий класс, первая ученица, Коптева, третья, Маша, одной из последних, но она и тем была довольна. Поздравляю! «Теперь тебе можно будет отдохнуть», — сказала Жеребцова, дружески пожимая ее руку. «Да, может быть, и голова перестанет болеть», — слабым голосом проговорила Маша. Она достигла своей цели и чувствовала, что силы оставляют ее. «Знаешь что, Федотова?» — кричала Наденька Когтева, с испугом заглядывая в потускневшие глаза своей подруги. «Послезавтра мы уезжаем в деревню на все лето. Поедем с нами». «Я так буду рада этому. И маменька, и папенька также. Ты у нас поздоровеешь. С тебе легче будет приняться за занятия». «Я право не знаю», — сказала Маша, едва понимая, в чем дело. «Нечего тебе знать. Я сегодня же вечером приду к твоей маменьке и упрошу ее отпустить тебя». То, что затевала Наденька, почти всегда удавалось ей. Ирина Матвеевна заговорила было сначала о том, что не стоит Маше привыкать к роскоши, что не так она и одета, чтобы жить в богатом доме. Но, взглянув на изнуренное лицо дочери, скоро уступила настоянием своей хорошенькой просительницы. Маша же со своей стороны чувствовала такую потребность отдохнуть, собраться с силами, что не могла устоять против любезного приглашения своей приятельницы. Первый раз в жизни пришлось ей побывать в деревне, полюбоваться природой, пожить среди добрых, деликатных людей. Родители Наденьки приняли ее с полным радушием, как любимую подругу своей дочери. Наденька обращалась с ней, как с сестрой. Прислуга, видя внимание господ к бедно одетой гости, старалась угождать ей. При такой обстановке неудивительно, что здоровье Маши быстро поправлялось. Головные боли ее исчезли, на щеках ее стал появляться давно невиданный на них румянец, в глазах блеск и оживление. К августу месяца она стала чувствовать себя совершенно отдохнувшей, к ней вернулась прежняя бодрость, и она не только не боялась предстоявших занятий, а, напротив, с удовольствием думала о них. Далее от родных, не получая от них во все лето никаких известий, она почувствовала, что любит это гораздо сильнее, чем воображала. Ее тревожило здоровье матери, часто прихварывавшей последнее время. Ей хотелось узнать, как поживает груша с своими двумя маленькими дочками. Приехав с Коптевыми в Петербург, она не осталась у них лишнего часа и тотчас же побежала домой. — А где же маменька? — спросила она, видя, что в мастерской одна Анюта покрикивает на девочек. — Дома нет, — сухо отвечала Анюта. — А графена Ивановна больна, так она всю там. «Груша больна? Когда жена заболела? Что с ней?» С испугом спрашивала Маша. «Почем я знаю? Сходи, так сама узнаешь». Маша туча же побежала к сестре. Анюта сказала правду. Груша была больна. При смерти. Она не узнала подошедшую к ней Машу, хотя глядела на нее широко раскрытыми глазами. «Что это с ней?» Шепотом спросила Маша у Павла Васильевича, уныло сидевшего в ногах больной. Кто ее знает? Простудилась. Думали, ничего пройдет. А она все хуже да хуже стала делаться. Вот теперь третий день без беспамятстве никого не узнает. И о доктор звал. Он говорит, зачем раньше не пригласили, как бы, говорит, начало болезни захватить, так можно было бы помочь а чего же вы прежде не позвали его ведь она уже давно больна недели три перемогалась да все думали ничего кума водила ее в баню допоила да какой то травой она и сама доктора не хотела маша с болью в сердце глядела на искаженное болезнь у лицо сестры бедная неужели она умрет она такая молодая такая добрая и умрет по вине окружающих, которые, несмотря на всю свою любовь к ней, не сумели вовремя доставить ей необходимую помощь. Жизнь груши быстро угасала. Перед смертью она на несколько минут пришла в себя, узнала всех окружающих, потребовала к себе детей, нежно поцеловала их и проговорила слабым, прерывающимся голосом: «Умру я, худо им будет без матери». «Маш, не оставьте!» Смерть груши глубоко потрясла Машу. Теперь только поняла она, как сильно любила сестру. Для нее исчезло все, что было не в их характер, понятиях и стремлениях. Ей ясно вспоминалась девочка мявчившая ее сколыбели, спасавшая ее бессмысленную крошку от побоев пьяного отца, делившая с ней всякий кусок, свой. ей вспоминалась девушка, ласкавшая ее ребенка по мере сил, облегчавшая для нее и начало трудовой жизни, женщина, всегда готовая утешить и помочь ей, лаская своих двух маленьких племянниц и рыдая над ними. Маша мысленно давала себе слово заплатить им за все добро, какое делала ей мать перенести на них всю свою любовь к сестре.